Пятнадцатое. Исключительный случай. И вновь Антон Бирюков ехал в Новосибирск, на этот раз вместе со Славой Голубевым. Напротив них, уткнувшись в книгу, сидела Светлана Березова, возвращавшаяся домой от Костыревых. Все трое молчали. Для служебного разговора обстановка была неподходящей, а вести пустую болтовню никому не хотелось. На вокзал Новосибирск-Главный приехали вечером. Город кипел разноцветием рекламных огней, рябил освещенными окнами многоэтажек. Проводив Березову до троллейбусной остановки, сели в автобус и поехали в управление уголовного розыска к Степану Степановичу Стукову. Несмотря на позднее время, Стуков сидел в своем рабочем кабинете. Поздоровавшись Бирюковым и Голубевым за руку, он устало вздохнул. Звонила Люда Суркова. «Обещала зайти по серьезному вопросу, но что-то задерживается. Пока ее нет, выкладывайте свои новости». Бирюков обстоятельно пересказал содержание разговора с Бураевской. Выслушав его, Степан Степанович удовлетворенно заговорил. «Интересные сведения, очень интересные. Кажется, по делу с Урковой наступает ясность, а вот по магазину... При телефонном разговоре я тебе уже говорил что отыскалась третья бритва. Подросток тут один уверяет, нашел в кустах акации под балконом квартиры Семенюка аэропетова Правда, следом на ней ноль целых и столько же десятых. Видимо, в Росе пролежало какое-то время. Однако эксперты дают безоговорочное заключение. Бритва — родная сестра двум другим, обнаруженным в чемодане Мохова. Но самое интересное не в этом. На сигаретной пачке, оставленной в обворованном магазине, кроме отпечатков Мохова, наши дактилоскописты обнаружили отпечатки пальцев Игоря Владимировича аэропетова «Для меня этот аэропетов загадочная личность», — сказал Антон. «Вы о нем что-нибудь знаете?» «Тридцатилетний холостяк, заведует женской консультацией. Судя по характеристике с места работы, способный врач и очень порядочный человек». «Скоро защищает кандидатскую, и вот, очень уж мала вероятность, чтобы без пяти минут кандидат медицинских наук связался с уголовниками». «Кандидаты бывают разные», — темпераментно вмешался в разговор Слава Голубев. «Может, он вовсе никакой не кандидат, тумане девицам мозги и только. У меня такая мысль. Когда Валерка Шумилкин, монтер с подстанции, в субботу забегал в пивной бар «Волна», Лаптев, Мохов и Костырев пили с каким-то парнем пиво, так? Не Арапетов ли был с ними? Он же знаком с Моховым. И к Черсиной какой-то тридцатилетний парень приезжал в субботу из Новосибирска. Черсина — знакомая Арапетова. «Шумилкин был в баре в 5.30», — сказал Бирюков. А в 6 часов вечера того же дня Игорь из Новосибирска отправил телеграмму Бураевской. За полчаса из райцентра в Новосибирск он разве только на самолете мог прилететь. Самолеты же, как известно, к нам в райцентр не летают. «Может, заранее кого-то попросил настрочить для алиби телеграмму?» — не сдавался Голубев. «Сомнительно, чтобы аэропета въехал в райцентр, заранее приготовим алиби», — возразил Степан Степанович и достал из сейфа какую-то записку. «Вот наши ребята установили» что сегодня после полуночи, когда у Игоря Владимировича взяли образцы отпечатков пальцев для сравнительного исследования, он послал телеграмму в один из южных городов некой Арапетовой Евгении Петровне. Любопытная, на мой взгляд, телеграмма. Поправив на носу очки, Стуков прочитал. «Сроки защиты не меняются, нужны деньги, вылетай немедленно, Игорь». «После защиты диссертации обычно соображается приличный банкет», — высказал предположение Бирюков. «Не просто приличный, а с размахом». «Это рублей пятьсот-шестот», — Степан Степанович помолчал. «У обеспеченного человека, каким является Аэропетов, такая сумма должна быть. Видимо, ему надо значительно больше денег. Зачем?» Все трое переглянулись, помолчали. «Не высвечивается у меня нить с Костыревскими письмами». Антон достал конверт, найденный Березовой у Костырева, и подал его Степану Степановичу. «Вот еще одна фальшивка. Кому и для какой цели эти письма нужны были?» Стуков нахмурился. «Завтра передам экспертам. Попрошу, чтобы сравнили с предыдущими материалами». Разговор внезапно прервался. Чуть слышно, постучав, в кабинет робко вошла Люда Суркова. В светлом брючном костюме она вовсе не походила на ту грустную девушку, какой ее видел Антон в кафе «Космос», когда был там со Светланой Березовой. Тихо поздоровавшись, Люда растерянно остановилась у двери, словно по ошибке попала не туда, куда следовало. Степан Степанович, глянув на часы, с улыбкой сказал, «Думал, вы уже не придете». У Березовых задержалась, все так же тихо проговорила Люда. Со Светой несчастья «Какое?» — удивленно спросил Бирюков. «Мы с ней расстались всего два часа назад». У самого дома напали хулиганы, вырвали сумочку. Света бросилась за ними, ее сбили с ног. Падая, ударилась виском о фонарный столб или лишь чудом не угодила под проходящий троллейбус. «Где она сейчас?» «В горбольнице». Ее увезла машина скорой помощи. И Бирюков резко повернулся к Голубеву. «Слава, отыщи Березову и постарайся узнать все подробности». «Возьми у дежурного служебную машину», — подсказал Степан Степанович, когда Голубев без лишних вопросов заторопился из кабинета. Суркова ожидающе стояла у двери. Стуков предложил ей сесть возле стола и принялся выяснять обстоятельства нападения на Березову. Однако Люда ничего толком не знала. и «Я в основном пришла сказать, что кольцо мне вернули». Суркова смущенно потупилась. «Принес в кафе какой-то мальчишка». «Мальчишка?» — заинтересовался Степан Степанович. «Как он выглядит?» «Не разглядела, почти тайком сунул колечко в кармашек передника и скрылся». «Эх, надо было его задержать». «Зачем?» чтобы через него отыскать вашего знакомого, именинника. Кольцо же возвращено. После того, как возникла угроза ответственности, Стуков, рассматривая очки, задумался. «Люда, а если мы с вами сейчас съездим к одному товарищу и предложим вам опознать его?» «Не за что», — испугалась Суркова. «Кому это нужно?» «Уголовному розыску». «Зачем?» «Видите, у вас, к счастью, все кончилось благополучно, а у других, может...» Начал Степан Степанович, но Люда не дала ему договорить. «Пусть другие так не напиваются. Я работаю в кафе и достаточно насмотрелась. Некоторые динамистки, как мы их называем, специально приходят в космос, чтобы повеселиться за счет парней. В воскресенье я вела себя ничем не лучше таких девиц». Откуда имениннику было знать, что я не такая? Понимаете, у меня нет на него зла. Я не хочу мстить. — Что ж, дело ваше, — вздохнул Стуков и посмотрел на Бирюкова. — Придется, Антон Игнатьевич, нам одним наведаться к Игорю Владимировичу. — Думаете, отказываясь из каких-то корыстных соображений? — чуть ли не со слезами спросила Суркова. «Нет, так мы не думаем», — ответил Степан Степанович. «Поверьте, мне очень-очень стыдно за свой поступок. Я ни под каким предлогом не смогу посмотреть в глаза имениннику». «Верю и хочу по этому поводу сказать, что чрезмерная стыдливость порядочных людей всегда на руку под лицам. Они-то своих поступков никогда не стыдятся. Напротив, из-за стыдливости потерпевших — Преступники-наглецы начинают верить в безнаказанность и еще более наглеют. «Может быть», — Люда неуверенно поднялась. «Извините, но я, пожалуй, пойду». «Да, идите», — Стуков улыбнулся. «И не переживайте больше, чем следует. Мы постараемся разобраться, как говорят, своими силами». «Спасибо». «Не за что», — с прежней улыбкой сказал Степан Степанович. Когда Суркова вышла из кабинета, Бирюков, будто рассуждая сам с собою, высказал предположение. «Не уговорил ли ее аэропетов замять дело?» Стуков вздохнул. «Нет, Антоша, на мой взгляд, Люда действительно стыдится огласке. Ее надо понять и пожалеть. А вот с аэропетовым мы должны побеседовать безотлагательно».